«Вы случайно не заметили, как отреагировали на известие о смерти родственники и друзья погибшего?» «Ну, «Конечно», — сказал Макбрайт, — «они расстроились, а кто бы не расстроился». «И из-за этого дурацкого вопроса его держит здесь целый день?» «Вы не заметили чего-нибудь необычного?» «А, теперь понимаю», — сказал Макбрайт. «Тот парень-садовник, он стал белый, как простыня. Он этого не ожидал. У племянницы покойного была истерика» хотя, похоже, она не слишком-то удивилась. — Кстати, милорд, а вам так не показалось? Он вопросительно посмотрел на Питера, но Уимзи в это время внимательно рассматривал Георгины за окном. — Что вы хотите этим сказать? Понимаете, когда вошел слуга и сказал, что нашли мистера Ноукса, она вскрикнула — «Ах, дядя умер!» — Она действительно так сказала? — спросил Кирк. Питер резко обернулся. Понимаете, все не совсем так. У Бандера был такой вид, что любой мог предположить самое худшее, в том числе я сам. — Вы, — сказал Макбрайт, — мне показалось, что вы не сразу в это поверили. Он посмотрел на Кирка. — Что еще, — говорила мисс Твиттертон. Она сказала, дядя умер, и все деньги пропали. Так и сказала. А потом она начала смеяться и хохотала, как безумная, как будто ей ввели дозу ЛСД. Вот так все и было. — Ну и что? — сказал Питер. — Вот вы, например, если я не ошибаюсь, спросили, нашли ли у покойного деньги. — Совершенно верно, — согласился Макбрайт. — Но согласитесь, ведь он не был моим родственником. Разбитый на голову Питер опустил оружие и признал свое поражение. — Полиция должна отдать вам медаль, — сказал он. — Что вы обо всем этом думаете? — Ничего, — коротко ответил Макбрайт и вернулся к столу. «Простите, инспектор, я вам еще нужен? Я должен возвращаться в Лондон!» «Хорошо. У нас есть ваш адрес. Прощайте, мистер Макбрайт, и большое вам спасибо!» Когда дверь за ним закрылась, Кирк посмотрел на Питера. «Все верно, милорд?» «Совершенно верно!» «Хорошо. А теперь, думаю, нужно пригласить мисс Твиттертон!» «Попрошу жену привести ее сюда», — сказал Питер, и вышел. Старший инспектор сидел в кресле Мерлина и задумчиво потирал руки. «Прекрасный человек Джо», — сказал Кирк. «Сливки общества приятный и обходительный и очень образованный Но он чувствует, откуда дует ветер, и этот ветер ему не нравится. Это его маленький недостаток». Но, — возразил Констебль, — трудно представить, что Агит Виттертон могла тюкнуть старину Ноуса молотком по темечку У нее и силенок-то не хватит. — Ничего нельзя сказать заранее, друг мой. Женщина в ярости намного страшнее мужчины. Это Киплинг. Милорд и сам это знает, но ему воспитание не позволяет говорить об этом вслух. Уж лучше бы он сам мне все рассказал. А нет, предоставил это Макбрайту. — Ведь прекрасно понимал, что рано или поздно я все равно обо всем этом узнаю. — Но в конце концов он так и не смог ей помочь. Он не собирался ей помогать, Джо, — сказал Кирк. Они обычно не столько помогают, сколько усложняют дела. Но они обычно приятные люди, я бы сказал, безвредные. Ты должен научиться манерам, Джо, если собираешься иметь дело с аристократией. И запомни, то, что они не договаривают намного важнее того, что они говорят. Особенно, если у них такие светлые мозги, как у этого джентльмена. Он прекрасно понимает, что если Ноукса и убили, то только из-за денег которые после него должны были остаться. Ну, после него ничего не осталось. Мы об этом знаем. Но она не знала. А Агит Виттертон не знала. И если его убили из-за этих денег, тогда понятно, почему они остались нетронутыми. Может быть, она не знала, что они у него в кармане. А если знала, то не взяла, потому что они и так достались бы ей по наследству. — Шевели мозгами, Джо Сэллон. Питер пошел наверх и на лестнице наткнулся на Макбрайта. «Как вы будете добираться?» «Да, один бог знает», — честно ответил Макбрайт. «В пекфорд я приехал на поезде, а потом сел в автобус. Если не будет подходящего автобуса, придется голосовать». Представить себе не мог, что в 50 милях от Лондона есть такие глухие места. Как вы можете здесь жить? Ну, хотя это, конечно, дело вкуса. «Бантер отвезет вас в Пэкфорд», — сказал Питер. Он гонстеблю пока не понадобится. Жаль, что вы тоже влипли в это дело. Мак Брайт его от всей души поблагодарил и добавил. «Ничего, я не впервой. Вам больше досталось. Вам и вашей жене. Ума не приложу. Кто бы мог это сделать? Здесь всего-то три-четыре дома. Как вы думаете, это та маленькая женщина? Всякая может быть. Но в нашей профессии нужно всегда держать ухо востро и не спускать глаз с родственников» особенно если речь идет о деньгах. Некоторые люди отказываются составлять завещание, говорят, что им кажется, что это значит подписать себе смертный приговор. И они не так уж далеки от истины. Все это можно сказать и о старине Ноукси. Я знал людей, готовых ради денег пойти на все. Ну ладно, прощайте. Передайте поклон вашей жене и мою искреннюю благодарность». Бантер вывел машину, и Макбрайт, ловко забравшись внутрь, помахал на прощание. Питер нашел Харриет и объяснил, что было нужно Кирку. — Бедняжка! — вздохнула харет Ты тоже туда пойдешь? — Нет, я хочу подышать свежим воздухом. Я скоро вернусь. — Что случилось? Тебя что, Питер, обидел Кирк? — Ну что ты? Он вел себя со мной, как с министром. — Отдал дань уважения моему титулу, должности и всему, чему смог. Моя вина, что я все это принял. О, господи, это кажется викарии. Что ему нужно? Его попросили вернуться. Выходи через заднюю дверь, я его отвлеку. Кирк и Сэллон в окно наблюдали за отъездом Макбрайта. — Может быть, я сам пойду и приведу Аги Твиттертон? — предложил Сэллон. Его сиятельство мог попросить жену ее подготовить. — Твоя главная проблема, Джо, — отозвался Кирк, — в том, что ты ничего не смыслишь в психологии. Они никогда на это не пойдут. Ни он, ни она. Они никогда не станут нарушать закон и ставить нам палки в колеса. Все дело в том, что он боится обидеть женщину, а она боится обидеть его. Но ни один из них и пальцем не пошевелит, чтобы что-то изменить. Все должно идти как положено. И это и главная отличительная особенность. Изложив кодекс чести и высшей знати, мистер Кирк шмыгнул носом и сел на прежнее место. Открылась дверь, вошли Харри и мистер Гудекер.